Айвор. 19 апреля. Вечер. До завтра решили не тянуть. Поехали на хутор вечером. Во-первых, едем до поворота на ракетную базу одним конвоем с Эдгаром. Все же спокойнее. А во-вторых... А во-вторых, ни я, ни Робби не верили, что найдем живых. Так что можно было не бояться выдать месторасположение нашей запасной базы. В самом лучшем случае вида. И то вряд ли. Кстати, как мы поняли, в Рамучей – серьезное прибавление в людях, если Эдгар собирается поселить рядом с нами десяток своих бойцов. Наверное, еще какой-нибудь фартовый присоединился. Фортовые деловые менты и художники. Что уж душой кривить, компания Эдгара для нас не враги. Времена изменились. Прав был Сашка, нет ни ментов, ни бандитов. И дизайнеров тоже нет, и экономистов с политиками. «Никого нет. Новые времена. Мир начинается заново. С нуля». Хутор выглядел опустевшим. Распахнутый настеж ворота, брошенный на середине двора ведра. «Плохая это примета. Пустые ведра. По-моему, мы опоздали. Сильно опоздали». Николай остановился у ворот, словно не решался войти без приглашения. «Ну, тогда я один». Кивнул Николаю на окрестности. «Мол, наблюдай». И вскинув плечу АР-15, двинулся к дому. Дверь нараспашку. Внутри все верх дном. Краем глаза замечаю движение. Разворот. А черт, это же кот. Как ее там по имени? Райнис вроде. Надо бы поймать. Некрасиво живую тварь здесь бросать. Да и Левке лишний приятель не помешает. Оглядываюсь вокруг. И присев подзываю кота. Смотри ты мне, пришел. Потерся, оберца, что-то муркнул. «Иди-ка сюда, полосатый!» Беру кота на руки и возвращаюсь к воротам. «Ну и куда ты моего кота понес? Слышу ехидный голос у себя за спиной, и я от удивления чуть не роняю животину на землю. «Вида, вы живы?» «Ран ты меня хоронишь, сынок!» Она гордо скинула седую голову и поправила головной платок. «Я еще из ума не выжила, и старческим маразмом не страдаю, слава богу!» «Но как?» Молод ты еще, сынок! Хоть виски у тебя и седые! Вида снисходительно покачала головой: Поживешь свое, узнаешь, что такое сердце вещун!» А Карлис! Жив, Карлис! Мы с ним потайное место сделали. Теперь там и живем. Болото место топкое, даже хваленые вояки не найдут. А зачем сюда вернулись? И почему к нам не пошли? Карлис же знает, где нас найти. За котом пришла! Да и вещи кое-какие забрать надо. А к вам не пошли, потому что далеко. Она усмехнулась. Чай не молодая уже, чтоб к парням за 10 километров бегать. Да и знали мы, что приедете, верили. Ну, раз верили, к нам подошел Николай. Значит, собираем вещи, идем за Карлисом и домой. Нечего здесь делать. У парней в доме хозяйка есть, но молодая она еще, опыта мало. А вы, женщина, солидная, вот и займетесь. «Ну, смотрите, коль так!» Она подумала несколько минут. «Значит так, господа хорошие, загоняйте свою машину во двор, будем приданные грузить. Не Негоже с пустыми руками ехать. А вы что, столбами встали? Помогайте!» «Эх, серьезные вы женщина вида!» Забрав свой автомат на плечо, усмехнулся Николай. «Хозяйственная! А ты не смейся, за смех столу не сажают. Идите, скажу, что брать!» «Золото, не хозяйка!» «Повезло вам, парни!» «Как это по будет?» Николай повернулся ко мне. «Запрягли нас?» «Угу», — кивнул я. «Именно что запрягли». «Вы еще мне поговорите тут!» Опять подала голос вида. «Или ночевать здесь собрались?»